сугубо личный эпилог. На дворе 1997 год. Я почти уже выпускник военно-медицинской академии, лежу в неврологической реанимации в отдельном отсеке, потому что иммунитет мне убили в лечебных целях. У меня полирадикулоневрит гиена Баре по типу Ландри, атипическое течение с поражением спинного мозга. Моим родителям сказали, что я, скорее всего, умру. А я и сам знаю, все-таки учился шесть лет, да и родственная моей специальность, тут неврологи, я психиатр. Впрочем, сама эта мысль не слишком меня занимает. Маму жалко, ей совсем все это ни за что. Один из дежурных врачей в порыве откровенности произносит над моей койкой замечательную фразу. «У тебя красивая болезнь, редко когда умираешь по неврологии и в полной ясности сознания». Я с ним совершенно согласен. Ясность сознания дорого стоит. Вон в соседнем отсеке реанимации тела инсультников, которые более никогда не выйдут из комы, а колдовство врачей над этими живыми трупами только имитация помощи. Да, вроде бы и живы, но на самом деле нет. Кончились. В один из дней мест в общей палате реанимации не хватает, и ко мне подселяют временного квартиранта. Он нормально ходит, говорит, на все реагирует. Молодой еще, не больше сорока лет. Прошлым вечером он вышел погулять со своей собакой Лаймой. Вышел из дома и не вернулся. Искали всю ночь, только благодаря собаке и нашли. Далеко ушел. Госпитализировали. Корсаковский синдром. Полная дезориентация во времени, пространстве и собственной личности. Причины пока непонятны. То ли травма... Ударили его по голове, и вот тебе результат. То ли микроскопический инсульт где-то в области гиппокампа с тем же самым внешним клиническим эффектом. В качестве исключения к нему пускают перепуганную жену. Она что-то невнятно бормочет, выглядит куда более нездоровой, чем ее супруг в реанимации. Поет его какой-то простоквашей, что-то спрашивает, он вяло отвечает. Ее просят не задерживаться, она уходит. «Эй!» тихо зовет меня что а кто это была удивленно спрашивает косясь на закрывшуюся дверь твоя жена а, -а, а не узнал ночью как нельзя более кстати врач покинул пост сестры тоже нет а у моего товарища разыгрался приступ нервно психического возбуждения сначала он как заправский морской волк что то командует мне со своей койки по обрывкам фраз я понимаю что мы в море На паруснике — шторм, опали в кораблекрушение. А у меня паралич. Мне при всем желании с этого корабля не сбежать, не спрыгнуть, и медперсонала нет, как назло. Поэтому я подыгрываю, рапортую, мол, «Все хорошо, капитан! Грот-мачта восстановлена! Ветер слабеет!» Товарищ мой, кажется, успокаивается, а я погружаюсь в тяжелую дрему. Все тело болит, словно набитое стеклом резиновая грелка. Следующий кадр. Он стоит и мочится в аппарат искусственной вентиляции легких. «Что за неудобные писсуары в этом магазине?» «Это не магазин, это больница. У тебя утка под кроватью», — говорю я. Он смеется. «Нет, утки под кроватями не летают» и направляется ко мне. «Тебе туда, — показываю в сторону его койки. Иди давай». «Сейчас руки помою и хватается за мою капельницу». А это подключичка, уже четвертая по счету. Больше мне не сделают, и так наладан дышит. Время на раздумье — доля секунды. «А где собака?» — спрашиваю его. Он удивленно смотрит на меня пустыми глазами, испуганно озирается по сторонам, оборачивается. «Вспомнил. Потерял. Лайма! Лайма!» — кричит он и бросается в двери. «Куда ты, блядь, пошел?» — источно вопит сестра, тут же поймавшая его в коридоре. «Игорь! Игорь Алексеевич! Скорее сюда! Возбуждение у Корсакова!» На эту ночь его привязали. На следующий день отправили в психиатрию. У нас такие часто бывали, только вот жить с ними мне еще не приходилось. Но обошлось. Через месяц меня перевели в обычную палату. Милый дедулька с атрофией коры головного мозга. Маленький, суетливый и ипохондричный. Приятный молодой парень из питерского пригорода с болезнью Бехтерева. нежелец в среднесрочной перспективе, натянутый, как струна. От этого системного костенения и умрет. Совершенно несчастный пьяница на соседней койке с периферическим параличом после отравления какой-то бормотухой. Не позавидуешь, честное слово. Много переменных людей. На несколько дней улеглись, обследовались и, бывай, здоров. Через пару месяцев к нам подселяют старшего прапорщика. грузный. Ригидный, дисфоричный эпилептик, демобилизованный по болезни с какой-то прекрасной интендантской должности. Страдает от этого сильно. Экзистенциальный почти кризис. Тушенка мимо прошла. Ночью храпит, как три пожарные сирены, но говорить с ним об этом бессмысленно, если только нет желания получить дополнительную черепно-мозговую травму в комплект к существующим нозологиям. Те пациенты, что на обследовании, стали отпрашиваться на ночь домой, выспаться. Нам с моим парализованным соседом-алкоголиком выбирать вообще не приходится. Засыпаем подвой этой канонады, как зайцы. А дедуля с молодым парнем страдают. «Ну что вы мучаетесь?» — говорю я. «Там у поста сестры два дивана. После ночного обхода берите матрасы и туда». Утром заходят в палату с матрасами перевес. Лица испуганные. «Нет, я лучше тут буду. Пусть храпит». Деловито и не без обреченности, — говорит дедуля. «Ну и правильно!» — уверенно соглашается молодой с болезнью Бехтерева. «Хватит!» Выглядит это почему-то комично, поэтому я улыбаюсь и спрашиваю. «Неудобно, да?» «Нормально», — говорит молодой, но почему-то смущается. «Да ну его!» — дед машет рукой в сторону коридора, словно отбивается от какой-то одной ему ведомой нечистой силы. «Кого?» — уже почти в голос смеюсь я. «Что случилось-то?» Да. Этого, смущается парень, не краснеет, как ноябрьская рябина. Собаку выгуливает. — А, собаку! — кричит дед. — Я его спрашиваю. Ты чего ходишь всю ночь? Туда-сюда. Совесть, говорю, у тебя есть? А он — есть. Я собаку выгуливаю. И спокойно так прохаживается. Ты пойми, да, в коридоре. А собаки-то и нет. Вот ведь ходит, подзывает ее. — Лайма, лайма! Дурдом, точно. Маленький сосудик лопнул тончайший, а в большом и сложном мозгу все разрушилось. При этом ведь все, казалось бы, на месте. Слова знает, речь понимает, утки под кроватями у него не летают, писает он в писсуар, по задумке, по крайней мере, все четко и руки даже после этого моет. Рассуждает тоже складно, воспоминаний много, вон и пропарусник помнит, контакт с людьми поддерживает, включая дедулю с атрофией мозга а эта трогательная эмоциональная привязанность к любимому зверю – все есть жизнь, но истории нет, и нет человека.